Мотылек, который топнул. Это история, мой друг, новая прекрасная история, история, совершенно не похожая на другие, история о самом мудром правителе, сыне Давида по имени Сулейман ибн Дауд Соломон. О Сулеймане и Бандауде сложено 355 историй, однако моя история не из их числа. Мой рассказ не про Чибиса, который нашел воду, и не про Удода, который своими крыльями защитил Сулеймана и Бандауда от зноя и не простеклянную мостовую или рубин с кривым отверстием или золотую решетку балкис. Вся эта история на самом деле о мотыльке, который топнул. А теперь слушайте и будьте внимательны. Сулейман ибн Дауд был мудр. Он понимал язык зверей, язык птиц, язык рыб и даже язык насекомых. Он понимал, что говорили скалы глубоко под землей, когда сталкивались друг с другом и глухо стонали. Он понимал, что говорили деревья, лишь травы. Только раздавался их шепот по утрам. Он понимал всё, будь то речи епископа по скамьи или шелест зверобоя на стене. А Балкис, главная царица, самая прекрасная царица Балкис, почти не уступала ему в мудрости. Кроме того, Сулейман ибн Дауд был очень могущественен. На третьем пальце правой руки он носил кольцо. Когда он поворачивал это кольцо один раз, африты и джинны появлялись из-под земли, готовые исполнить всё, что им прикажут. Когда Сулейман Ибн Дауд поворачивал кольцо два раза, к нему слетали с небесные феи, готовы исполнить все, что им прикажут. Когда же он поворачивал кольцо три раза, то к нему являлся великий карающий ангел Азраэль, одетый как водонос, и докладывал ему обо всем, что происходило в трех мирах — наверху, внизу и здесь. Однако Сулейман ибн Дауд не был гордецом. Он очень редко выставлял себя на показ, а если такое случалось, потом он всегда в этом раскаивался. Однажды Сулейман Ибн Дауд решил накормить сразу за один день всех зверей во всем мире. Но когда корм был готов, из пучины морской появился зверь, который проглотил всё в три глотка. Сулейман ибн Дауд был очень удивлен и спросил, «Скажи, зверь, кто ты?» И ответил ему зверь, «О, повелитель, да продлится твоя жизнь во веки веков. Я самый маленький из тридцати тысяч братьев, а дом наш на дне морском». До нас дошел слух, что ты собираешься накормить всех зверей со всего мира, и братья послали меня спросить, когда будет готов обед. Сулейман ибн Дауд был удивлен больше, чем когда-либо, а потому в замешательстве промолвил «О, зверь!» «Ты уничтожил весь обед, который я приготовил для всех зверей во всем мире!» И ответил зверь, «О, повелитель, да продлится твоя жизнь во веки веков, но неужели ты называешь это обедом? Там, откуда я родом, каждый из нас на закуску съедает вдвое больше». Тогда Сулейман ибн Дауд полниц и промолвил, «О, зверь! Я хотел устроить этот обед, чтобы показать, какой я великий и богатый правитель, а не потому, что хотел проявить заботу о зверях. Теперь я пристыжен, и это послужит мне уроком». Сулейман Ибн Дауд был поистине мудрым человеком, мой друг. После этого случая он никогда не забывал, что хвастаться глупо. И с этого момента начинается настоящая история.